— Не знаю, — опять зевнул тюлень. — Я, как ложился, три таблетки снотворного заглотил. После водки с пивом оно так сказочно действует, ну, прям как киянкой по голове. Брык, и спишь, как младенец. Сявки вон до сих пор глаза продрать не могут. А-а-а, мои глаза! Сергей с Олегом переглянулись. Кинулись к номеру молодоженов. Виктор полуодет и еще выбирался из постели. В ванной перед зеркалом стояла Гарита. Она уже не кричала, только смотрела и причитала. Мои глаза, смотрите, они стали разноцветными, синий и зеленый. А видят нормально, милая. Растолкав всех, вошел в ванную супруг. — Вроде нормально. — Ну вот, уже легче. Он взял ее лицо ладонями, повернул к себе, несколько секунд вглядывался, потом повернул голову коллегу. — Ну да, — кивнул ведун, — у моей жены тоже глаза разные, и ничего. У нее зрение получше, чем у многих. — Как это могло быть? — пробормотала Агарита. — Наверное, на нервной почве, — насторожно предположил Середин. — Тебе нужно выпить, девочка, — сделал категоричный вывод тюлень. — Мужики, пошли лестницу разгребать. Вячеслав Григорьевич в клетчатой хлопковой пижаме выглянул наружу. Когда им оставалось только снять диван с перил, Он зевнул и вяло поинтересовался. «Что, уже все кончилось?» «Внизу посмотрим», — ответил ему Сергей. «Тогда я сейчас». И антиквар побрел к своей комнате. Олег проводил его взглядом. Сгорбленные плечи, шлепанцы на ногах, свободно болтающиеся поверх головы тела пижама с закладными карманами. «Ну-ка, постой!» Ведун подошел к сонному мачо, похлопал его по карманам, ощутив в одном из них жесткий прямоугольник, сунул руку и... и извлек тонкий костяной гребешок. «Опаньки!» «Это у тебя откуда, Вячеслав Григорьевич?» «Не знаю». В полном изумлении мотнул головой антиквар. — Это не мой? — Ты! Орек заглянулся на лестницу, затащил мачо в номер и зашипел. — Да ты хоть понимаешь, что это значит? — Идиот! Кто навке гребень подаст, по обычаю ее рабом навечно считается. А это, похоже, и вовсе навья расческа ее добро. И ты, кретин, с ним в придачу. Говори, где взял. Я не брал ее, это не моя. Ты вспоминай, вспоминай. Может, на берегу подобрал? Кто принести попросил? Ну, думай. Милая девушка бронила вещицу, Попросила подать, Сидела на камушке, причесывалась. Ну, вспоминай, где взял. Он хорошенько встряхнул в антиквара. — Ты не брал я нигде? И вообще, я в пижаме по берегам не гуляю. — А откуда же она тогда? он отпустил бедолагу, покрутил гребень перед глазами. Обычная полкруглая расческа с волнистыми зубцами. Явно не мужская. Такими обычно не расчесывается, ими прически закалывает но костяная, пожелтевшая от времени и так пропитанная водой, что подушечки пальцев влагу ощущают. Олег провел находкой над левым запястьем. Крестик слегка согрелся. Хотя, чего гадать, ясно, что навье добро нечеловеческое. Теперь понятно, отчего нежить к мачо так яростно ночью приставала. За своим пришла. Но вот кто ей антиква раздал? «Монета», — вспомнил он. Ночью с нас кто-то требовал монету. «Вот тебе и ква». Получается, наш колдовской друг увязался в скит за нами. «Поздравляю, Вячеслав Григорьевич!» «Похоже, все вчерашнее представление предназначалось лично для вас». А я-то начал думать, будто найденный тюленем камень с рунами и вправду колдовской. Тишину в доме прорезал истерический вопль гориты. Ведун сорвался с места одновременно с Виктором, и Сергеем влетел в номер молодоженов. Женщина сидела на постели и вся тряслась, плача и что-то неразборчиво бормоча. «Что с тобой, милая?» Супруг торопливо запахнул на ней халат, улобнил за плечи, сел рядом. «Что такое? Гориточка! Что случилось?» «Вот минералки хлебни!» Достав из кармана бутылку, протянул ее женщине тюлень. «Выпей чуть-чуть, успокоишься». «Там! Он был там!» Указала на ту горита. Олег вытянул саблю, распахнул дверь в санузел. Там было пусто. маленькая тесно кабинка. Он был там, там, там, — мотнула головой несчастная. — Вот, попей еще, до конца допивай, внизу еще есть. Тюлень вздохнул. — После вчерашнего мне самому призраки по углам мерещатся. Надо внизу аптечку проверить. Может, чего успокаивающего тут держит? Но я его видела собственными глазами. Да, да, милая, я верю. Виктор крепче прижал ее к плечу и поднес к губам бутылку. Горита сделала четыре глубоких глотка, терла лицо. С прошли. Напугался человек, бывает, выпрямился Сергей. — Господи, скорее вниз! Как я хочу выпить! Олег перешел к себе в номер. Урсула успела одеться в джинсы и футболку, собрала волосы в китчику на затылке, но на ноги вместо подходящих по стилю кроссовок надела замшевые туфельки. — Они тебе так нравятся, — улыбнулся Середин. — Еще как, господин! «Здорово! Тогда побереги их и надень вон ту обувку со шнурками!» Девушка кивнула и стала переодеваться. Ни звука поперек. «Мама права. Где в наше время еще такую найдешь?» «Ни слова о том, что он ничего не понимает в новой моде, или что так ей больше нравится!» Что случается с людьми, которые становятся рабами русалок? Лег не услышал, как за его спиной появился антиквар. С русалками все очень просто, — причмокнул ведун. На них можно жениться, а то и просто пару раз переспать. Они от смертных ищут любви. С навками хуже. Эти хотят тепла. Заласкают, защекотят, вомут, заволокут, все силы высосут. С непривычки люди часто тонут. А коли их навки, набаловавшись, отпускают, за неделю-другую чахнут до смерти от слабости. Ну, Кое-кто, правда, выживает, хотя и редко. Но от навок можно откупиться. Они не злые, они просто замерзшие. А вот мавки от людей хотят одного — истребить. Губят, а потом повелевают утопленниками. Ни смерти не дают ни жизни. И что теперь со мной будет? Попытаемся уговориться. Пожал плечами Середин. В худшем случае придется тебе, Вячеслав Григорьевич. Погроб жизни, воды открытой стороница. Ванна, бассейн можно. Река, море, озеро уже нельзя. Заберут. Ты для них, как меченый, станешь. Потерянная хорошими знакомыми вещица. А, а в лучшем? В лучшем, усмехнулся Олег. Своим для них можешь стать. Под водой дышать научат. От любой напасти в воде спасут. Хочешь рискнуть? — А это как? — К навке, в воду. Да вдруг очаровать получится. Вячеслав Григорьевич кошлянул и отрицательно покачал головой. — Откупимся. — Эй, отдыхающая! — позвал снизу тюлень. — Пожалуйте завтракать, стол накрыть. Стол накрыт. виду на это известие поразило куда больше, нежели обнаруженный при антикваре гребешок. А ну, пошли вниз! Сергей не обманул. В трапезной стоял один из тяжелых столов, накрытый обычным в скиту постным завтраком. Хлеб, маргарин, рыба копченая, соленая, жареная и печеная. Мелкая и крупная красная икра, свежая зелень, кувшин с квасом и бутылки с минералкой и лимонадом. Тюлень уже был здесь. Уплетал толстенный бутерброд из булки и рыбы трех сортов, запивая это водочкой из запотевшей чарки. Откуда? Только и смог выдохнуть Теведун. А я с поварихой уже поболтал. Охотно сообщил Сергей. Она вчера все слышала, Но решила, что клиенты балуются. на у них тут все просто. Делай, что хочешь. Бей, круши, ешь гвозди, Ломай головой дверь. Просто в счет поставят все До последней битой рюмки. Он подмигнул и хлопнул чаркой об пол. Потом прогулялся к стойке бара, и вернулся с полным бокалом пива в общем вышли они с помощницей их посмотрели как мы на один стол на место вернули и накрыли как положено хоть клиент и дурак но обед по расписанию ну «Да вы довод присаживайтесь сейчас подкрепимся патронов оружейки наберем да пойдем дизель чинить морды правда шутил вчера кто-то. Еще через пару минут к столу спустились молодые супруги. Горита выглядела ужасно. Зрачки расширены, взгляд какой-то шальной. Руки не могли с первой попытки ухватить вилку. — Я сейчас! — покачал головой тюлень и, заглотив пиво, поднялся. — Спрошу у поварихи, где у них лекарства. Ты ведь с нами не ходи с женой оставайся мы сами управимся да мужики